Часть первая. Человек, который читал газеты. Глава 1 Плыла, качалась лодочка. Солнце, наконец, зашло за гору. Океан прекратил нестерпимо сверкать. Тени от платанов стали мягче. По променаду вдоль каменистого пляжа побежали в ярких футболках и шортах вернувшиеся с работы клерки. Мальчишки с криками забрасывали мяч, в баскетбольное кольцо. С погрузившегося в тень песочного пляжика ушли последние туристы. Ничего этого я не видел, на окнах были опущены белые жалюзи, но для того, чтобы знать, не обязательно видеть. Это происходило каждый день, за неделю неделя, за месяцем месяц. Сказал бы и за годом год, потому что и это правда — Но мой личный первый год на этом острове еще не закончился, так что с этой фразой я пока погожу. Еще через час стемнеет, пора выбираться из своей норы. Я бросил на пол новый криминальный романчик Алекса Куза «Бритва Акама». Время умственных упражнений закончено, пора переходить к культу тела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 и если поддерживать себя в форме не сейчас, то вообще когда? Наплававшись, тут же на пляже под душ. Лучше соль сбыть сразу, чем потом стряхивать ее мелкую слысины, выковыривать из-за ушей. Вернувшись к дому, я не поднимаюсь к себе, а устраиваюсь на площади за одним из вынесенных из бара столиков среди таких же стариков. Получаю свою бутылочку пива, крохотную всего 200 миллилитров, совсем детская порция, и свои газеты, дневник, новости столицы и трибуну, мой ежевечерний ритуал. Меня зовут Гонсалу Араужу Гемарайшан Дакошта, но на площади возле Церкви чудес Господних, за то и крохотного бара без названия, зовут меня Гонзу Лейтер. Гонзу, читатель. Я зову своих приятелей голубями. Не вслух, конечно, боже упаси, но согласитесь, они очень похожи на этих серых городских бездельников. Мелковатые мужички собираются стайками на площади чуть ли не с раннего утра. Важно прохаживаются, кренясь из стороны в сторону при каждом шаге, кружат грубками, воркуют. В середине дня порск, разлетелись в разные стороны по домам обедать, а после сиесты снова слетаются сюда и снова кружат по выложенной морской галькой площади. Они громко приветствуют друг друга, будто только что вернулись из дальних заморских краев, обсуждают дела чужих племянников и двоюродных сестер, хвастаются достижениями своих сыновей, которые тоже вот-вот перейдут в категорию пенсионеров и окажутся тут же. Да, еще днем, пока светло, они играют на площади в домино, в карты или в русское лото, но тогда уж всей большой компании. Рассаживаются с карточками, закрывают циферки монетками и камешками, и кто-то один, самый ответственный и хорошо видящий, выкрикивает номера, вытаскивая деревянные бочонки из мешка. «Девяносто! Два! Четыре! Барабанные палочки! Шесть! Девочка! Восемь!» Сегодня все было как всегда. Зажглись разноцветные гирлянды на деревьях, и вифлеемские звезды на фонарных столбах только что отгуляли Рождество. И неостановимый праздник — катился в сторону Нового года. Круглая и желтая, как сыр, луна выскочила из-за растворившейся в черном небе горы и разбросала по океану сверкающую рыбью чешую. Бар наполнился местными завсегдатаями и туристами из двух гостиниц. По телевизорам внутри над стойкой и снаружи на террасе шел матч «Ливерпуль-Арсенал». Народу собралось много. Свободных столиков не было, и стоял на площади немолчный гвалт. Я читал свои газеты. Из широко распахнутой двери бара вышла с маленькой чашечкой кофе толстая старуха. С неожиданной для нее бегемотива тело грации проплыла в тесноте террасы, нависла круизным лайнером. «Не побеспокою?» «Уселась за мой столик» долго помешивала ложечкой свой кофе свет фонаря падал на ее руки ухоженные с гладкой белой кожей, без всяких старческих вестушек и выступающих вен такие руки бывают у аристократок не поднимавших в жизни ничего тяжелее веера старуха пялилась на меня разглядывала без всякого стеснения что этой старой корове надо то я отложил новости и тоже уставился ей в лицо. Ей было хорошо за 70, когда-то она наверняка была красива. Округлое, полное лицо, большие голубые глаза, светлые тяжелые волосы, высокая большая грудь. Такое я увидел ее в прошлом, мысленно сняв с тела рыцарские латы жира и возраста. И тут что-то шевельнулось у меня в мозгу, Очень знакомая получилась картинка. Угадав искру узнавания в моих глазах, она медленно отодвинула от себя так и нетронутый кофе, встала и двинулась мимо церкви в сторону моря. Когда она скрылась из виду за поворотом, я поднялся и тоже, не спеша, пару раз остановившись переброситься вечным, «Как дела?» с кем-то изнов подошедших. Пошел туда же, к набережной. Здесь только один путь. Она стояла на горбатом пешеходном мостике, перекинутом через речку в точке, где та, наконец, добиралась до своего великого финиша. Начался прилив, и океанская вода, шипя на камнях, заполняла речное русло. Я встал рядом, облокотившись о перила. «Как ты нашла меня?» «Давно ты здесь? Почти год. Чем занят? Живу, а ты?» Мы разговаривали, стоя рядом, но глядя прямо перед собой в белую пену прибоя. «Я не искала, приплыла сюда на Новый год. Вчера случайно увидела тебя, не сразу узнала. Постарел, лысый стал, как колено. Загорелый такой, впрочем, ты всегда был смуглым. Настоящий португалец. Только походка осталась прежде, танцующей. Вот по ней я тебя и узнала. А я растолстела сверх всякой меры. Диабет, старая кошелка, никому не нужная, одинокая пенсионерка. — Ты старая кокетка, Агнес. Ты всегда была кокеткой. Этого у тебя не отнять. Приплыла, говоришь? Так это твое корыто болталось перед пляжем два дня. Правда, она красавица? Океанская яхта Азибут 77 с Пенсионерка, говоришь, у нас в баре спорили, саудовский шейх к нам приплыл или английский миллионер. Я сказал, русские. Сейчас русские самые богатые. Мне поверили. А это никакой не шейх. Это я. «И, между прочим, действительно, уже лет восемь, нет, больше. Сколько мы с тобой не виделись, Руди? Лет пятнадцать?» «Двадцать лет, Агнес, двадцать. Ну, значит, лет двенадцать, как я, на пенсии. Веду тихий, размеренный образ жизни. Крохотная квартирка в пригороде Гамбурга. Вокруг в основном такие же старики». Она повысила голос. «И, между прочим, я вырезаю талоны на скидки в супермаркете. Да, я должна экономить. Что скажут соседи, если увидят, что я живу непосредством? Что они скажут, если увидят твою яхту? Господи, Руди, где они увидят-то ее? В нашем тесном дворике, справа от помойки?» Мы уже не стояли на мостике, мы прохаживались по набережной сначала мимо украшенных лампочками пальм и треугольных сверкающих псевдоелок до теннисного корта и часовенки Святого Рока, потом обратно, мимо бухты с пляжем из ярко-желтого, привезенного из Марокко песка, мимо маленькой Марины, где постанывали, поскрипывали, непрерывно пританцовывая на мелкой волне, катера и яхты, тоже маленькие, им до Агнессиного плавучего дворца. Она опиралась на мою руку и опиралась все сильнее. Таскать свое грандиозное тело ей было нелегко. Я предложил пойти ко мне, взять бутылку скотча в баре и поговорить уже спокойно, в комфорте, как положено двум старикам. «Только не называй меня Руди, мое имя Гонзу». А чем тебя не устроило имя Руди? По-моему, очень благородно. Рудольф. Когда я была вдовой немецкого генерала... Ах, мой бедный Клаус! У нее в руках оказался розовый кружевной платочек, и она стала театрально вытирать им слезы. Так вот, когда я была вдовой немецкого генерала, моего водителя звали Рудольф. Прекрасный, чуткий юноша. Это была она, моя Агнес. Ее любовь к розовым кружевам осталась неизменной. Я сжал ее локоть. Хельмут, твоего генерала звали, Хельмут фон Мольтке. Ты сама это придумала. И это я был твоим водителем. Агнес, прекрати кокетничать. А ты помнишь, какое это было красивое дело? Ница, май, Канский кинофестиваль. Все эти лопоухи знаменитости, Увешанные камешками до самых носов. А помнишь, какой у нас был шикарный номер В Негреску с подлинниками Модельяни в спальне? И липовая немецкая генеральша Так за него и не заплатила. Конечно, я помню, Мы тогда здорово прострясли этих павлидов, Поводящих радужными хвостами На красной фестивальной дорожке, А заодно и их спонсоров, гордо додувавших свои золотые зобные мешки, как жабы в брачный период. Ница, Ница. Пестрый, порочный калейдоскоп. Кстати, именно в Ницце мы и познакомились.